Выскочив из дома, Зинка, что есть силы, поспешила к знакомому кубику, расплывавшемуся от слез, и желтые лампы фонарей, которые уже зажглись в поселке, оборачивались звездами, притянувшими нежные души кори и Каролины. Они погибли, Валерка, твердила она про себя, но остались верны друг другу. Это ведь главное, правда? Они же сейчас вместе, где-то там. Зинка несла свое горе лучшему другу, зная, он поймет, почему она плачет и не осудит. как она сама нисколько не винила бабушку за то, что ее сказка закончилась так печально. Когда история оживает, она выходит из-под власти автора и развивается так, как ей предначертано. Бабушка объяснила ей это еще перед тем, как прочла последнюю главу. Если попробовать переломить ход истории, получится неправда. И такую книгу не полюбишь всем сердцем, не запомнишь на всю жизнь. Иногда слезы, пролитые над книгой, делают человека глубже и добрее. — сказала бабушка, потом вздохнула. Правда, иногда люди ревут над такой пошлятиной. Но до Валеркиного дома Зинка не добралась. Незамеченная ею начале фигурка, двигавшаяся навстречу, вдруг резко шагнула на перерез. «Маша, ты чего тут?» Зинка быстро шмыгнула носом, надеясь, что мокрые ресницы не разглядишь в темноте. «А я к тебе», — Машка опустила голову. «Зин, я не хотела тебя обидеть. Это шутка была с тем пеплом». Мне казалось, это будет смешно». «Ухохочешься», — подумала Зинка мрачно. А вслух сказала, «Да ладно, меня вроде отмыли». «Ты не злишься?» — Маша сунула руку в карман. «Я хочу тебе сделать подарок, чтобы ты простила меня». «Да не надо». «Нет, возьми, пожалуйста». Маша вытянула из кармана цепочку с подвеской. «Пусть это будет твой амулетик. Ты же весы по гороскопу». «Откуда ты знаешь?» — удивилась Зинка. «Твой профиль в ВК посмотрела». Это, конечно, не золото, и ничего такого, но мне будет приятно, если ты возьмешь в знак примирения». Зинка пожала плечами. «Ну ладно. Тебе не влетит, что отдала?» «Нет, что ты». Просияв, Маша ловко надела амулет ей на шею. «Цепочка длинная, можно даже не расстегивать. Спрячь под майку к телу. Так лучше работать будет». Валерка ее крысой обзывал, вспомнилась Зинке. «Она вон какая, хорошая, заботится обо мне». Она улыбнулась. «Спасибо. Это классный подарок. Я больше не сержусь, не бойся». «Я все испортила», — плаксиво протянула Маша. «Весь вечер. Папа на меня злится, мачеха не разговаривает. А Валерка... Да он меня вообще ненавидит!» Мысленно попрощавшись с надеждой увидеть его и поговорить об убитых охотниками кростелях, Зинка предложила. «Давай походим. Поговорим». Машка взглянула на ее ногу. «А тебе не больно? Я привыкла. Пойдем. И они повернули в обратную сторону от дома кубика, миновали Зинкин, где мама пела «Тошки колыбельную». Ее голос был слышен через приоткрытое окно. Повернули на длинную улицу, где все еще только строились, и в такое время никого не было. «Тут нас никто не подслушает», — пояснила Зинка. «С чего ты взяла, что Валерка тебя ненавидит?» Маша вздохнула. «Да он вечно на меня волком смотрит, как будто я какая-то аферистка, типа влезла в их семью. А я этого хотела?» «Они мне все чужие, думаешь, легко с чужими жить?» «Да просто ужас», — отозвалась Зинка. «Но я честно не думаю, что Валерка ненавидит тебя. Он же добрый. Может, он немножко ревнует? Все-таки он был единственным ребенком, а теперь нет. И никто же его согласия не спросил. А мы его. Мама просто сбагрила меня папаша, а сама укатила свою личную жизнь устраивать. Если я с самого начала была ей не нужна, нафиг вообще меня рожала?» Зинка подумала, что наверняка ее мать надеялась увести Сергея матвеевич из семьи. Только ничего у нее не вышло. А дочь уже родилась, куда ее денешь. Только говорить этого Машке она не стала. Разве та сама не понимает? Наверняка сто раз об этом думала. Только что такие мысли изменит? Забудь ты про нее, посоветовала Зинка. Я тоже стараюсь не думать о своем папе. Совсем он, конечно, не забудется, но если все время держать в голове такие мысли. Она просто лопнет однажды. А твой папаша чего выкинул? А вот этого я тебе не скажу. Даже Валерке не призналась. Зинка нахмурилась. Но ну, он был не очень хорошим папой, и мужем моей маме тоже, поэтому мы сбежали. Машка даже остановилась, вытаращив глаза. В смысле? Он не знает, где вы? Догадывается, наверное. Но искать нас не будет. Надеюсь. Хорошо, помолчав, сказала Маша. А ты не скучаешь по нему? Зина отвела взгляд. «Иногда». Маша вдруг резко повернула ее к себе. «А хочешь, чтобы он стал хорошим, и твои родители помирились? Они никогда... Есть одно... Ну, не колдовство, но что-то вроде этого. Надо написать на бумажке свое желание, а остальное я сама сделаю. Только не «я хочу», а уверенно так «я буду». «Какое желание?» Быстро облизнувшись, Машка зашептала. «Я вот как-то написала «я буду жить с папой», и это сбылось». «А что ж ты теперь не напишешь, я буду жить с мамой?» «Да ну её! Она меня предала, не хочу я к ней!» Машка вытащила из сумочки маленький блокнот и ручку. «Будешь писать?» Зинка смотрела на ручку, не решаясь ее взять. «А если папа опять?» «Нет, Машка же сказала, что он станет хорошим. У них же хороший отец!» Она нерешительно протянула руку. «Так и писать? Я буду жить с папой? Так и пиши!» Подвинувшись к фонарю, Зинка на в блокноте несколько слов, и Маша тут же забрала его. Супер! Теперь надо дождаться полнолуния, и все произойдет. Зинке вдруг стало так легко и весело, точно волшебство уже начало совершаться. Она посмотрела на месяц. Он толстел день ото дня. Полнолуние совсем скоро. А у меня прыщик на лбу вскочил. Испугалась она. Надо свести его скорее, пока папа не приехал. Твоего папу как зовут? Зинка рыкнула. Лев. Страшно. «Правда, Лев?» — не поверила Маша. «Ну да. Бабушка его в честь Толстого назвала. Он же тоже Николаевич? Если честно, папу, это просто бесило. Все же вечно переспрашивали. Лев Николаевич как Толстой? А он кто на самом деле? Ну, в смысле, как фамилия?» Зинка покосилась на нее с удивлением. «Руднев, как и я. Валерка не говорил? Мы же с ним вообще ни о чем не говорим», — отозвалась Маша с досадой. «Вот почему он на меня злится, а не на отца?» «Я-то чем виновата?» Если разобраться, то Машка пострадала больше всех. Зина уже совсем было собралась взять ее за руку и предложить дружить, но в этот момент с пустующего участка, поросшего высокой травой, донеслась призывная песня Крастеля. «Ну, блин, опять заскрипел!» Зинке тут же перехотелось брать ее за руку. «Скорее ущипнуть, чтобы не смело говорить так о Коре. Вдруг это был он?» Но она сдержалась. А Машка уже сама вспомнила. «Ой, извини, это же твой любимец Карастиль. Так мы и не услышали сказку о нем. «Я услышала». «Да? И о чем она? Что интересного можно написать про этого Нудилу?» «Долго рассказывать». «Да ты и не поймешь. Я опять захотелось повидать Валерку, поговорить о том, легко ли быть не таким, как все. Обсуждать это с Машкой казалось невозможным. «Мне пора домой», — сказала она, решив списаться с Валеркой в сеть, И решительно повернула назад. Другие птицы уже спали, и соседей не было слышно, только карастель не сдавался тьме, да грациозная кошка стремительно пересекла им дорогу. Вряд ли она была черной, хотя как разглядишь в темноте. Снова пристроившись рядом, Машка с интересом заглянула ей в лицо. А ты к валерке бежала, да? Нет, соврала Зина. Просто подышать вышло. Дома жарко. У вас что, кондиционеров нет? Бабушка все собирается поставить, но денег не хватает. Маша усмехнулась. «Ну, ничего, теперь вы нашего папашу доить будете, и кондишн поставите, и вообще...» «Доить?» «Ну, это Лера так сказала, что, мол, твоя мать присосалась к нам, как пиявка». «А она так сказала?» Задохнулась Зинка. Быстро оглянувшись, хотя кроме крастеля никого поблизости не было, Машка тихо проговорила. «Она попытается избавиться от этого мальчика, вот увидишь. И от меня тоже. Не знаю как. Но она что-нибудь придумает». «Почему?» «Тошка же не с вами живет, Чем он ей мешает?» Они уже поравнялись с Зинкиным домом и остановились у калитки. Прищурившись, Маша посмотрела на нее испытующе. «Правда не понимаешь? А деньги? Ей денег жалко на него тратить. И на меня. Может, она даже убьет меня. Да Антошки то не доберется. Зинка отшатнулась. «Ты что? Она не сможет... Нет! А что сложного? Подложит отраву в еду?» Она же меня кормит. Мачехи, они такие. Сказки не читала, что ли?» В ужасе, качая головой, Зинка попятилась. «Не может быть. Она не такая. Она же добрая!» И вдруг увидела точно нарисовавшееся в темном воздухе искажённое злостью лицо Валерии Андреевны, кричавшей, что ей не нужны чужие дети.